Событие двадцать девятое. Василий Пулуяров был очень неудачливым человеком. Отец оставил ему небольшую лавку на торгу. Торговал батя, в основном семенным зерном, и худо-бедно сводил концы с концами. Но в пожаре 1617 года сгорел вместе с матерью и младшей сестренкой Василия в своем дому в Нижнем Посаде. Василий в то время был в Астрахани. хотел тамошней пшеницы на семена купить. Пшеницу он купил и даже осенью продал боярскому сыну Трифону Игнатьеву зерно в его вотчину. А пшеничка-то и не уродилась, даже сам два не дала. Игнатьев со своими крестьянами пришёл к полуярову разбираться и забрал у него в возмещение ущерба всё зерно, даже то, что Василий себе на прокорм оставил. Вот и получается, что перед самой зимой Остался Полуяров без денег и хлеба, да и без дому. Пока тепло было, можно и в лавке ночевать, а сейчас вот-вот снег ляжет, хоть в петлю лезть. Спас Василия от этих мыслей, а может и от петли, замятий Симонов, под ячей Балахнинского уезда, который останавливался у Полуяровых, когда бывал по делам в Нижнем Новгороде. Замятий предложил Василию поработать управляющим, у того самого Петра пожарского, который взбаламутил весь город. Василию терять было совершенно нечего, и он с радостью пошёл навстречу с княжичем. "Василий, начал боярич, когда они зашли в его опустующую лавку. Я сейчас буду тебе задавать вопросы, а ты просто отвечай, что думаешь. Хорошо? Кокс скажешь, княжич?" Вопрос настораживал. "Если у отца светлые волосы и у матери светлые волосы, То какие волосы будут у ребёнка? Что за дурость этот пацан спрашивает? А, понятно, светлые. Ответ неверный. Если у одного из дедушек или бабушек были, скажем, рыжие волосы, то ребёнок может родиться с рыжими волосами. Уходить надо, решил Василий. Хотя куда из своей лавки уйдёшь? Если вот моего коня спарить с обычной кобылой, какой же ребёнок будет? Побольше будет, чем обычный жеребец. Но таким великаном не получится, неуверенно ответил Полудяров. Ответ правильный, но не до конца. Я ведь про волосы не зря тебя спрашивал. Ты хочешь сказать, Пётр Дмитриевич, что я должен был у тебя спросить, какие были родители у обоих лошадей? Понял, Василий. Точно. Есть в Европе наука генетика. Вот эти вопросы она и изучает. соврал бывший генерал, не моргнув глазом. «Поди, проверь, в этом медвежьем углу есть уже генетика или нет?» «Мендель-то еще через сто пятьдесят лет родится?» «И зачем мне это знать?» задал правильный вопрос бывший купец. «А затем, Василий, что будем мы эту продажную девку империализма внедрять в наши Палестины?» поднял палец вверх чудной отрок. Полуяров не понял ни слова из последнего возгласа княжича. — По святым местам, что ли, поедем? Помолчав немного, смотря прямо в глаза улыбающегося княжича, наконец спросил купец. — По каким святым местам? Теперь неподдельно изумился отрок. — Ну, по листину, ко гробу господню, — перекрестился Василий. Пожарский тоже перекрестился, убрал с губ улыбку и уже серьезно начал. Смотри, Василий, я купил и пригнал с собой 22 дестрея. Все сам понимаешь, жерипцы. Ещё с собой мы пригнали одного арабского скакуна и одну кобылку непонятных кровей, но тоже без арабских скакунов в родне не обошлось. И есть сейчас розданные подворам около сотни лошадей самых разных пород и расцветок. Нужно будет начать их случать и обязательно записывать, кого с кем чтобы потом случайно с братьями или сестрами не скрестить и отбирать в следующем племенном стаде самых мощных и выносливых, что от Дестрея, и самых резвых, что от арабов. Ясна мысль. — А с кем случать отобранных? Снова с Дестрея, но не с отцами? — понял купец. — Все, Василий, я тебя нанимаю, — просиял княжич. — Сначала положу пять рублев в месяц. Если все у тебя будет получаться, то дальше посмотрим. Это были огромные деньги для разорившегося купчика. Стрельцы, рискуя жизнями, за год столько получают. Да и то всегда не вовремя. Благодарствую, княже. Только что мне одними конями заниматься? Нет, конечно, обрадовал его пожарский. Чем же ещё? Надо то же самое сделать с коровами и быками. Купить по всей губернии самых здоровых быков и самых молочных коров, и также начать их скрещивать. коров раздать крестьянам отцовым, но проверять, чтобы содержали в чистоте и кормили досыта. Если увидишь, что корова в запустении, навоз там неделями не убирают, выметь тёплой водой не промывают, сразу морду бей и мужику, и жене его. Если второй раз попадутся, в виде камне, будем уши отрезать, пошутил княжич. Но Василий принял это за чистую монету. Ещё нужно будет то же самое проделать с козами, овцами и свиньями, продолжал меж тем боярыч. Княже, ведь не справится мне, поскочнел Василий. Тебе ведь не надо ходить и каждого козла на козочку затаскивать, покачал головой пожарский. Тебе надо закупить хороших производителей и составить список кого с кем случать, а потом аж через полтора года проверить результат, что там за жеребёнок народился. Понятно. — Крестьяне сами пусть с лучкой занимаются, у них опыта побольше. — Буду стараться, — снова воспрянул духом полуяров. — Это не все, Василий, это только животные, а ведь есть еще озимые и яровые. — Их-то как случать, — хохотнул купец. — Как их случать, потом объясню, через пару лет. А пока слушай внимательно. — Слушаю, княже. Растения, которые живут в одной местности, привыкают к погоде этой местности. потому-то твоя затея с астраханской пшеничкой и не удалась. Но идея хорошая, и мы займемся ею через пару лет. А сейчас, чтобы увеличить урожайность, нужно сделать следующее. А зимы уже посеяны, тут мы опоздали. Нужно закупить на рынке яровую рожь, пшеницу и ячмень в больших количествах. Но так, чтобы паника не началась. «Сделаем!» — понятливо мотнул бородой купец. Потом... Нужно раздать эти будущие семена монашкам, что я привёз с собой из сгоревшего монастыря. И пусть они всю зиму это зерно перебирают. Выбрасывают мелкое и повреждённое, семена сорняков всяких, типа овсюга и другой травы. Потом, когда переберут на раз, нужно, чтобы перебрали ещё раз и выбрали самые большие зёрна. Про дестрея, помнишь? Вот тут то же самое. Заметив непонимание в глазах купца, пояснил Пётр Это и есть генетика, вспомнил слово Василий. Нет, брат, это только селекция. Тоже наука европейская, только послабже генетики. А ты, кстати, знаешь, как пшеница опыляется? Чего? Зачем пчёлы с цветка на цветок летают? Знамо дело, мёд собирают, фыркнул Полуяров. Точно, но при этом они ещё и пыльцу, жёлтенькую, с одного цветка на другой переносят. И если на цветок, скажем, яблоне, пчела или шмель не сядут, то цветок этот отвалится и яблока не даст. Не может того быть. Пчёлы на пшеницу не садятся. И опять правильно, пшеницу рожь и ячмень опыляет ветер. Ветер дует, колосья качаются, и пыльца перелетает с одного колоска на другой. И если когда пшеница цветёт, ветра не будет, то урожай будет меньше. Колосья будут стоять пустые. Разошёлся княжец И что же делать? Двое человек берут верёвку, становятся по бокам гряды и бегут с этой верёвкой натянутой, чтобы колосья шевелились. И так несколько раз, несколько дней. Не знаю, правда ли, но хитро придумано. А как думаешь, княже, какой урожай будет с тех перебраных зёрен? По-какo обычно? Сам пять, сам семь. Хороший урожай. Не каждое лето бывает. Значит, с перебраными будет сам 15. Умножил на 2 в уме Пётр. Плохо это, огорчился купец. Как так? не понял княжич. Если у всех такие урожаи будут, цена на хлеб сильно упадёт. Крестьяне намучаются больше, а результат тот же. Приплыли. Подожди. Но это только у наших крестьян урожайность повысится. А остальные как сажали овсюг? Так его сажать и будут. И зерно они не переберут, выбирая самые большие, развёл руками боярич. Думаешь, соседи не прознают? А ты им и не говори. И крестьянам, что за семенное зерно, не говори. Княжич мол прислал и велел сажать, и всё. И чтобы ни одно зёрнышко не вздумали на еду потратить, погрозил Пётр пальцем. На том и расстались пока.